Глава восьмая. Круг выжженной земли. Один. Было почти два часа ночи, когда привратник у главных ворот пропустил Мастерсона на территорию больницы. Пока он вел машину к дому Найтингейла по извилистой дороге между рядами черных шумящих деревьев, ветер понемногу крепчал. Во всем доме было темно, кроме одного единственного освещенного окошка, где все еще работал Делглиш. Мастерсон хмуро посмотрел на окно. То, что Делглиш все еще в Найтингелле, раздражало и несколько смущало его. Он предполагал, что придется давать отчет о проделанной за день работе. И само по себе такая перспектива не казалась неприятной, потому что его позиции подкреплялись успехом. Но сегодня был длинный день и он надеялся, что им не придется провести всю ночь за работой, как то было в обычае у старшего инспектора. Мастерсон вошел через черный ход и дважды повернул ключ в замке, запирая за собой дверь. Жуткая, зловещая тишина огромного вестибюля навалилась на него. Казалось, дом затаил дыхание. Он снова вдохнул смесь чужих, но ставших уже знакомыми запахов дезинфекции и полироля, неприятных и немного пугающих. Словно боясь потревожить спящий дом, хоть и наполовину опустевший, он не стал включать свет и пересек вестибюль, освещая себе дорогу электрическим фонариком. Белыми пятнами светились на доске объявления, напоминая ему поминальные записки в притворе какого-нибудь иноземного храма. «От всего сердца помолись за душу, Джозефин Фэллон». Он вдруг заметил, что поднимается по лестнице на цыпочках, словно боясь разбудить мертвых. В кабинете на втором этаже за своим столом сидел Делглиш, а перед ним лежала раскрытая папка. Мастерсон остановился в дверях, как вкопанный, стараясь скрыть свое удивление. Лицо инспектора исказилось и посерело от боли под огромным коконом белого эластичного бинта. Он сидел очень прямо, положив руки на стол и слегка придерживая ладонями края страницы. Эта поза была знакома. Мастерсон подумал, и не в первый уже раз, что у инспектора замечательно красивые руки, и он умеет выгодно показать их красоту. Он давно уже пришел к выводу, что из всех известных ему людей Делглиш, наверное, наиболее самолюбивый это природное высокомерие очень тщательно срывлось от чужих глаз и потому отрадно было обнаружить в нем хотя бы мелкое проявление тщеславия делглиш взглянул на него без улыбки я надеялся увидеть вас два часа тому назад сержант чем вы занимались все это время добывал информацию нетривиальными методами сэр Вы выглядите так, будто нетривиальные методы были использованы по отношению к вам». Мастерсон удержался от напрашивающегося на язык дерзкого ответа. «Если старик не хочет раскрывать тайну своего ранения, то и он не собирается доставлять ему удовольствие проявлением любопытства». «Я танцевал почти до полуночи, сэр. В вашем возрасте это должно быть не слишком утомительно». Расскажите мне об этой даме. Похоже, она произвела на вас сильное впечатление. Вы приятно провели вечер. Мастерсон мог с полным основанием возразить, что вечер провел ужаснейшим образом. Но удовлетворился лишь пересказом того, что узнал. Показательное танго было благоразумно забыто. Интуиция подсказывала, что Делглиш вряд ли найдет это смешным или остроумным. Хотя в основном он дал довольно точный отчет о проведенном вечере. Он старался говорить без лишних эмоций, придерживаясь фактов, но про себя отметил, что пересказ некоторых моментов доставляет ему удовольствие. Его описание миссис Деттинджер было немногословным, но едким. Под конец он уже почти не старался скрыть свое презрение и отвращение к ней. И чувствовал, что довольно хорошо справился со своей задачей. Делглиш слушал молча. Его забинтованная голова все еще склонялась над папкой, поэтому Мастерсон не мог догадаться, что он чувствует. Когда рассказ был окончен, Делглиш поднял глаза. «Вам нравится ваша работа, сержант?» «Да, сэр, по большей части». «Я ожидал от вас такого ответа». «Надо ли понимать ваш вопрос как упрек, сэр?» Мастерсон сознавал, что вступает на опасную почву, но был не в состоянии удержаться от первого пробного шага. Не отвечая на вопрос, Делглиш сказал, «Я не думаю, что можно быть сыщиком и всегда оставаться добрым. Но если вы только заметили, что жестокость становится приятна сама по себе, то, наверное, пришло время перестать быть сыщиком». Мастерсон вспыхнул и ничего не сказал. «И это, — говорит, — Делглиш. Делглиш, которому настолько наплевать на личную жизнь его подчиненных, словно он даже не подозревает, что она у них есть. Делглиш, чей сарказм мог ранить так же сильно, как дубинка в руках другого человека. Доброта. А насколько добр он сам? Сколько из его замечательных успехов достигнуто с помощью доброты? Разумеется, он никогда не был груб. Он был слишком горд, слишком щепетилен, слишком сух, слишком, черт побери, безжалостен, чтобы опускаться до чего-то столь понятного, как прозаическая грубость. Столкнувшись со злом, он лишь морщил нос, а не топал ногой. Но доброта! Расскажи это своей бабушке!» Делглиш продолжал так, будто не сказал ничего особенного. «Нам, конечно, придется еще раз встретиться с миссис Деттинджер, и надо будет записать показания. Как вы думаете, она говорила правду?» «Трудно сказать. Не представляю, зачем бы ей врать. Хотя она странная женщина и была не очень-то довольна мной в тот момент. Может быть, вводя нас в заблуждение, она испытывала своеобразное удовольствие». Могла, например, назвать кого-нибудь из других подсудимых именем Грогл. И тогда та женщина, которую ее сын узнал в больнице, могла оказаться одной из подсудимых Фельдзенхаймского процесса, одной из тех, кто еще жив или пропал без вести. Что именно сказал ей сын? В этом-то весь вопрос, сэр. Он явно дал ей понять, что эта немка, Ирмгард Грогл, работает в больнице Карпендера но она не может вспомнить точно его слова. Ей кажется, что он сказал что-то вроде «Какая эта больница, ма, у них здесь старшей сестрой работает гробил». Подразумевая, подхватил Делглиш, что это не та старшая сестра, которая ухаживала непосредственно за ним, иначе он, вероятно, так бы и сказал. Хотя, с другой стороны, он почти все время был без сознания а до того, возможно, не видел сестру Брамфет или не понял, что она в этом отделении главная. В его состоянии было не до тонкостей больничной иерархии. Судя по записям в его истории болезни, он почти все время был без сознания и бредил, что не внушает доверия к его показаниям. Как бы то ни было, его мать, кажется, сначала отнеслась к этой истории не очень серьезно. Она никому из больницы не рассказала об этом. «Пирс, например?» «Говорит, что нет. Я думаю, в то время главной заботой миссис Деттингер было забрать личные вещи сына и свидетельства о смерти и подать тиск о получении страховки». «Не слишком ли зло сказано, сержант?» «Ну, она платит почти две тысячи фунтов в год за уроки танцев, а её капитал подходит к концу. В школе Деларю предпочитает плату вперёд». Я выслушал все о ее финансовых делах, когда отвозил ее домой. Миссис Деттинджер не собиралась причинять никому никаких неприятностей. Но потом получила счет от мистера Кортни Брикза, и ей пришла мысль использовать историю, рассказанную сыном, чтобы получить скидку. И она ее получила. Пятьдесят фунтов. Из чего следует, что мистер Кортни Брикс либо оказался щедрее, чем мы предполагали, Либо решил, что эти сведения стоят таких денег. Он заплатил ей сразу. Говорит, что нет. Сначала она зашла к нему в частную амбулаторию на Уимпл-стрит в среду вечером, 21 января. Но в тот раз она не добилась больших результатов, и потому позвонила ему в прошлую субботу. Секретарша сказала ей, что мистер Кортни Брикс уехал за границу. Она намеревалась позвонить еще раз в понедельник, но тут с первой почтой пришел чек на пятьдесят фунтов. Никакого письма, никаких объяснений, только благодарственная карточка с его именем. Но она поняла все, что он хотел сказать. Значит, в прошлую субботу он ездил за границу. Интересно, куда? В Германию? Во всяком случае, это надо проверить. «Все это звучит как-то неправдоподобно, сэр», — сказал Мастерсон. «И, в общем, совсем не вписывается». «Согласен. Мы вполне уверены насчет личности убийцы. Логически все факты указывают на одного человека. И, как вы уже сказали, эти новые сведения совсем не вписываются в общую картину. Такое всегда сбивает с толку» ползаешь по грязи в поисках недостающего кусочка головоломки, а потом выясняется, что он из другого ребуса. — Значит, вы считаете, что это не относится к делу, сэр? Не хотелось бы думать, что мои старания в течение целого вечера с миссис Деттингер были напрасны. — Да нет же, относится очень даже относится и мы нашли некоторое подтверждение имеющимся фактом. Мы разыскали пропавшую библиотечную книгу. Здесь очень помогла Вестминстерская библиотека. В свой выходной, это был четверг, 8 января. После обеда мисс Пирс пошла в Марь-Либонское отделение библиотеки и спросила, есть ли у них книга о судебных процессах над немецкими военными преступниками. Она сказала, что ее интересует процесс, проходивший в фельзенхайме в ноябре 1945 года. Они не смогли ничего найти у себя в хранилище, но сказали, что сделают запрос в другие лондонские библиотеки и предложили ей дня через два зайти еще раз или позвонить. Она позвонила в субботу утром. Они сказали, что нашли книгу, в которой описывается фельдзенхаймский процесс в числе прочих, и она зашла за книгой в тот же день к вечеру. Каждый раз она представлялась как Джозефин Феллон и предъявляла ее читательский билет и карточку. Конечно, в обычной ситуации они не обратили бы внимания на имя и адрес, и сделали это только потому, что пришлось специально заказывать книгу в другой библиотеке. — А книга была возвращена, сэр? — Да, только анонимно, и они не могут сказать точно, когда именно. Возможно, это случилось в среду, после смерти Пирс. Кто-то оставил ее на тележке с документальной литературой. Когда библиотекарша пошла, чтобы положить на тележку партию возвращенных книг, она увидела эту книгу и отнесла к столику выдачи, чтобы зарегистрировать, отложить для возврата в ту библиотеку, откуда ее брали. Никто не видел, кто именно ее принес. В этой библиотеке бывает особенно много народу, а доступ к полкам свободный. Люди приходят не только, чтобы вернуть книги, и не каждый подходит к столику выдачи. Так что довольно просто было бы пронести книгу в корзинке или кармане, и потом незаметно положить ее, среди прочих, на тележку. Библиотекарша, которая обнаружила книгу, дежурила на выдаче большую часть дня а младшая сотрудница относила книги к тележке. Девушка не справлялась с работой, и тогда библиотекарша пошла ей помочь и сразу заметила эту книгу. Это было примерно в половине пятого, но книгу могли положить туда в любое время. «Есть отпечатки пальцев, сэр?» «Ничего существенного. Несколько расплывчатых пятен». Она перебывала в руках множество библиотечных работников и бог знает скольких читателей. А что вы хотите? Они же не знали, что книга является уликой в расследовании убийства. Но в ней есть кое-что и интересное. Взгляните. Он открыл ящик стола и вытащил толстую книгу в темно синем матерчатом переплете с вытесненным на корешке библиотечным номером. Мастерсон взял ее и положил на стол. Потом сел и осторожно, не спеша раскрыл. Это было тщательно документированное и беспристрастное описание различных судебных процессов над военными преступниками, проводившихся в Германии с 1945 года, сделанное королевским адвокатом, входившим когда-то в штат главного военного прокурора. В книге было лишь несколько иллюстраций и только две из них относились к фельдзенхаймскому процессу. На одной был изображен общий вид зала суда, где на скамье подсудимых неясно вырисовывалась фигура врача, а на другой была фотография коменданта лагеря. «Здесь упоминается Мартин Деттингер, правда, мельком», — сказал Делглиш. «Во время войны он служил у уилтширской легкой пехоте» а в ноябре 1945 -го года был назначен членом военной комиссии, созданной в Западной Германии для разбирательства по обвинению в военных преступлениях четырех мужчин и одной женщины. Такие комиссии были образованы по особому военному распоряжению от июля 1945, и эта комиссия состояла из председателя, бригадира Гренадерского гвардейского полка, четырех офицеров, среди которых был и Деттинджер, и военного прокурора, назначенного главным военным прокурором. Как я уже сказал, их задачей было судить пять человек, которые будто бы... Вы найдете обвинительный акт на странице 127. Действуя сообща и преследуя общую цель, а также действуя за и от имени тогдашнего германского рейха, Примерно 3 сентября 1944 года сознательно, преднамеренно и преступно оказывали пособничество, подстрекали и участвовали в умершвлении 31 человека польской и русской национальности. Мастерсона не удивило то, что Делглиш был способен процитировать обвинительный акт слово в слово. Такая способность точно и чётко запоминать и представлять данные была чисто профессиональным приёмом. Делглиш владел им лучше многих других, и уж если он захотел поупражняться, то вряд ли сержанту следовало прерывать его. Мастерсон промолчал. Он заметил, что старший инспектор взял большой серый камень правильной яйцевидной формы и медленно поворачивал в пальцах. Вероятно, камень попался ему на глаза в парке, и он взял его, чтобы использовать в качестве пресс-папье. Сегодня утром этого камня на столе точно не было. Усталый, измученный голос продолжал. Эти мужчины, женщины и дети были евреи, угнанные на работы в Германию. Им сказали, что они страдают туберкулезом. Их отправили в Западную Германию, в больницу, которая первоначально предназначалась для лечения душевнобольных, но с лета 44-го года была использована не для лечения, а для умерщвления. О том, сколько душевнобольных немецких пациентов было там убито, никаких сведений нет. Сотрудники давали подписку о неразглашении того, что там происходит, Однако в окрестностях ходило много всяких слухов. 3 сентября 1944 года польские и русские граждане были перевезены в лечебницу. Им сказали, что они должны пройти курс лечения от туберкулеза. В ту же ночь им всем, мужчинам, женщинам и детям, сделали летальные инъекции, а к утру они умерли и были похоронены. Именно за это преступление, а не за убийство немецких граждан, и судили пятерых обвиняемых. Один из них был главный врач Макс Клейн, другой — молодой фармацевт Эрнст Гумбан, и еще один — старший фельдшер Адольф Штрауб и 18-летняя медсестра без квалификации Ирмгард Гробел. Главного врача и старшего фельдшера признали виновными. Врача приговорили к смертной казни, а фельдшера к двадцати трем годам тюремного заключения. Фармацевту и девушке вынесли оправдательный приговор. На странице 140 можете найти, что говорил ее адвокат. Лучше прочтите это вслух. Удивленный Мастерсон взял книгу и открыл 140-ю страницу. И начал читать. Голос его звучал неестественно громко. Данное разбирательство проводится над обвиняемой Ирмгард Гробел не за участие в умершлении немецких граждан. Нам также известно, что это делалось в соответствии с законом Германии, объявленным единолично Адольфом Гитлером. Начиная с 1940 года, по распоряжению высших инстанций, многие тысячи душевнобольных немцев были умершлены в полном соответствии с законом. С точки зрения морали, эти действия можно оценивать как угодно. Вопрос не в том, считали ли сотрудники Штейнхофтской лечебницы такие действия аморальными или милосердными. Вопрос в том, считали ли они их законными. Свидетелями было доказано, что такой закон существовал. И Ирмгард Гробел, если она имела отношение к смерти этих людей, действовала в соответствии с законом. Однако сейчас нас интересуют не душевнобольные. С июля 1944 года тот же самый закон был распространен на иностранных рабочих с неизлечимой формой туберкулеза. Можно было бы утверждать, что обвиняемая не сомневалась в законности таких умерщлений, в как немецких граждан избавляют от страданий в интересах государства. Но я этого не утверждаю. Мы не можем судить о том, что думала обвиняемая. Однако в тех убийствах, которые рассматриваются данным судом, Она не была замешана. Транспорт с русскими и поляками прибыл в Штейнхофф 3 сентября 1944 года в половине седьмого вечера. В этот день Ирмгард Гробел возвращалась из отпуска. Суд уже знает, что она вошла в сестринское общежитие в половине восьмого и переоделась в форму. В промежуток времени между тем, как она вошла на территорию лечебницы и тем, когда пришла на сестринский пост в корпусе «Д», Она разговаривала с двумя другими медсестрами, свидетельницами Виллик и Роде. Обе эти женщины показали, что они не сообщили Гробел о прибытии транспорта. Итак, Гробел приходит на сестринский пост. После тяжелой дороги она устала и плохо себя чувствует. Она даже думает, не попросить ли ей разрешение уйти с дежурства. В этот момент раздается телефонный звонок доктора Клейна. Суд заслушал показания свидетелей об этом разговоре. Клейн просит Гробел заглянуть в аптечку и сказать ему, каковы там запасы эвипана и фенола. Вы слышали, что эвипан поступал в упаковках на 25 инъекций. При этом для одной инъекции нужна была одна капсула порошка эвипана и одна ампула дистиллированной воды. Эвипан и фенол вместе с другими сильнодействующими лекарственными средствами хранились на сестринском посту. Гробил проверяет запасы и сообщает Клейну, что в аптечке имеется две упаковки випана и примерно 150 мл жидкого фенола. Тогда Клейн приказывает ей подготовить весь имеющийся випан и фенол для фельдшера Штрауба, который придет за ними. Он также приказывает, чтобы она передала ему 12 шприцев емкостью 10 мл и определенное количество больших игл. Обвиняемая заявила, что он ни разу не упомянул, для какой цели понадобились эти лекарства, и, как вы слышали от обвиняемого Штрауба, он также не поставил ее в известность. Ирнгард Гроббел оставалась в кабинете до девяти двадцати вечера, пока ее не отнесли в общежитие. Суду известно, что сестра Роде, придя на дежурство позже, обнаружила ее в обмороке на полу. Пять дней она лежала в постели с высокой температурой и сильной рвотой. Она не видела, как русские и поляки входили в корпус Д, не видела, как выносили их тела рано утром 4 сентября. Когда она вернулась к своим обязанностям, трупы были уже захоронены. Господин председатель, суд выслушал свидетелей, которые говорили о доброте Ирмгард Гробел, о ее мягком обращении с пациентами-детьми, о ее профессиональных способностях. Я мог бы напомнить суду, что она еще молода, сама почти ребенок. Но я прошу для нее оправдания не по причине ее юного возраста или пола, а потому что она, единственная из всех обвиняемых, совершенно очевидно не виновата в данном преступлении. Она не принимала участия в умерщвлении тех тридцати одного русских и поляков, а даже не знала об их существовании. Защите больше нечего добавить». Сердитый голос Делглиша нарушил тишину. «Вы заметили, сержант?» «Обычная тевтонская ссылка на законность. Они не теряли времени с убийством, не так ли? В шесть тридцать привезли, а вскоре после девяти уже сделали укол. И почему и випан? Они не могли быть уверены, что смерть наступит мгновенно, если не вводили большую дозу. Сомневаюсь, чтобы доза меньше двадцати миллилитров убивала сразу. Хотя их это вряд ли волновало». Огробил спасло только то, что она была в отпуске и вернулась лишь вечером того дня. Защитник утверждал, что ей никто не сказал о прибытии иностранных заключенных, что никто ничего не знал до утра 4 сентября. Под тем же самым предлогом был оправдан и фармацевт. Технически они оба были невиновны, если можно так сказать о ком-либо, кто работал в Штейнхофе. Мастерсон молчал. Все это было так давно. Гробел была молоденькой девушкой, на десять лет младше, чем он сам сейчас. Война уже давно стала историей. К его жизни она имела отношение не больше, чем война алые и белые Розы, и даже меньше, потому что не вызывала в памяти тех смутных представлений о романтических рыцарях, что были связаны с историей, которую он узнал в детстве. Он не испытывал никаких особенных чувств к немцам, как, впрочем, и к какой-либо другой нации, кроме тех, которые, по его мнению, стояли на более низком культурном и интеллектуальном уровне. Немцы в их число не входили. Для него Германия — это хорошие дороги, Рибхен, который можно отведать, запивая местным вином, Грудинка, ребрышки, немецкий. В гостинице Апфельвайн-Штрубен. Рейн, серебристые ленты, извивающиеся внизу, Замечательный кемпинг в Коблинце. И если кто-либо из подсудимых фельдзенхаймского процесса еще жив, то они сейчас уже совсем пожилые. Да и самой Ермгард Гробел был бы уже 43 года. Все это было так давно и имело значение лишь постольку, поскольку касалось расследуемого ими убийства. «Это все произошло очень давно», — сказал он. «Разве стоит ради сохранения этой тайны убивать кого-то?» Кому сейчас до этого дело? Разве официальная политика не направлена на то, чтобы простить и забыть? Мы, англичане, очень легко прощаем наших врагов. Это освобождает нас от обязанности любить наших друзей. Взгляните на эту книгу, Мастерсон. Вы ничего не замечаете. Мастерсон развернул книгу и слегка поворошил страницы, Поднес ее к глазам и осмотрел переплет. Снова положил ее на стол и, раскрыв на середине, прижал ладонями страницы. И вот там, в глубокой складке между страницами, оказалось несколько песчинок. «Мы послали образец для анализа в лабораторию», — сказал Делглиш. «Но в результатах можно не сомневаться. Почти наверняка...» Они попали сюда из пожарного ведра в доме Найтингейла. Значит, именно там была спрятана книга, пока он или она не смог вернуть ее в библиотеку. Один и тот же человек прятал книгу и банку с опрыскивателем для роз. Все очень хорошо стыкуется, сэр. Даже чересчур хорошо. Вы не находите? — сказал Делглиш. Но тут сержант Мастерсон кое-что вспомнил. «А это брошюрка, которую нашли в комнате Пирс. Кажется, она была о работе Сафовского приюта для жертв фашизма. Может быть, Пирс сама просила прислать ее? И тогда это еще один пример того, как она искала наказание соответствующее преступлению». «Я тоже так думаю. Утром мы свяжемся с этим приютом и выясним, что она им обещала» если вообще обещала. И поговорим еще раз с Кортни Бригзом. Он находился в Найтингейле примерно в то время, когда умерла Фэллон. Когда мы узнаем, к кому он приходил и зачем, тогда уж разгадка будет совсем близко. Но все это может подождать до завтра. Мастерсон подавил зевок. «Завтра уже наступило, сэр», — сказал он. Уж три часа как.